Глава 3. Первый шаг. Не расходимся, поднялась с места Подольская, едва учитель направился к двери, а класс загомонил. Активная жизненная позиция, она такая, наказуемо исполнением. Вот и назначили её старостой класса. Впрочем, Инна по этому поводу не больно-то и расстраивалась. Приобретала, так сказать, опыт работы с людьми. И чего уж там, манипуляции ими. Между прочим, не без успешно, упорно. Вот и от Виктора не отступается. У него никаких сомнений относительно того, что девушка добьётся больших высот, и это при том, что намерена поступать в педагогический, то есть стать простым учителем. Подольская из дворянского рода, из которой порода так и прёт. М-да. Не верилось в это категорически. И что у нас случилось на этот раз? С Ленцой поинтересовался Панов. Он и не подумал подниматься со своего места. Такой уж человек. Генка всегда выходил первым, если остальные не задерживались, и никогда не спешил толкаться в двери, когда все устремлялись к выходу. Также поступали и ребята из его окружения. Арсений Валентинович просил задержаться. У него есть объявление. Вообще-то закончился последний урок, и все спешили покинуть стены гимназии, но классный учитель пользовался неизменным уважением, а потому ни у кого не возникло желания проявлять недовольство. Все просто вернулись за свои парты. Правда, обычный при этом Гоман никуда не делся. Что собираешься делать после уроков? Поинтересовалась Таня у Виктора. Да так. Есть одна задумка. Хочу поднять интеллект до двух десятых. Все же думаю, Ярик знает, о чем говорит. А завтра опять за уроки. Быть среди отстающих желания никакого. И как ты собираешься завтень набрать две тысячи очков? Настреляю. Как же еще-то? Пожал он плечами. Я с тобой. Тут же встрепенулась она. Стрелять ей нравилось. Как, впрочем, и многим из ребят. Это же так интересно. Но в школьном тире на начальной военной подготовке не больно-то и постреляешь. Можно, конечно, сходить в городской тир, но один выстрел пневматической винтовки обходился в 3 копейки. Малокалиберный патрон в 5, но это уже было огнестрельное оружие, а не детская игрушка. Правда, цена карабина варьировалась от 20 рублей за учебный УК-25, прозванный в простонародье УКаской. до 50 за магазинный соболь, а потому и позволить себе их могли далеко не все. Идём, если хочешь, пожалуй, он плечами. Завезёшь меня домой и через час вернёшься. Договорились. В этот момент в класс вошёл Тучин, и все тут же замолчали, поднявшись со своих мест и приветствуя учителя. Садитесь, ребята, произнёс он, проходя к столу. Однако садиться за него не стал, вместо этого окинул всех учеников внимательным взглядом. Потом вздохнул и наконец заговорил. Ребята, большинство из вас уже прошло инициацию, а до 1 июня её пройдут все остальные. Было такое дело: те, кто родился после 1 июня, идут в школу уже с 9 лет и, соответственно, в выпускном классе учатся уже будучи инициатированными. При этом, конечно, теряется резервный год перед армией на случай, если не поступишь в институт. Зато есть почти год, чтобы поднять ступени сути и подправить её показатели. В этой связи я настоятельно рекомендую не геройствовать, не связывать свои недомогания с какими-либо отравлениями. Стало плохо? Бегом в гимназию. Директора найти несложно. Он всегда оставляет свои координаты. Даже если отправляется в гости, то непременно предупреждает об этом сторожа или дворника. И ещё Родители тех из вас, кто не прошёл инициацию, сегодня в 5:00 вечера я ожидаю для беседы. Явка строго обязательна. Арсений Валентинович, а что случилось со Стёпой? поинтересовался Потапов. Дурость его отца с ним случилась, дёрнув уголком губ, резко произнёс учитель, но тут же взял себя в руки. Его привезли слишком поздно. Он уже был в состоянии клинической смерти. Сколько времени он находился в этом состоянии, и мы не знали, а процесс инициации не одномоментный. Приоритет в подобной ситуации жизнь инициируемого. Пришлось использовать аптечку. И что теперь с ним будет? не унимался Ярик. А что будет? Окончит гимназию, он же недавно отличник. Так что итоговые экзамены вполне осилит. А потом? Сомнительно, что ему удастся одолеть программу института. Но даже если бы и сумел, работодатель мне интересен инженер, не имеющий прямой связи с эфиром. Реальное училище – это максимум, на которую он может рассчитывать. Хотя, благодаря имеющемуся заделу, очень может быть, что он будет высоко квалифицированным рабочим. Это все, ребята, можете идти. Выйдя во двор, Виктор сразу же направился в кочегарку, где ребята оставляли под присмотром свои велосипеды. Не за просто так. И с топнеку платили 5 копеек с велосипеда. Им не так накладно, учитывая то, что в среднем ученикам родители выделяли по 20 копеек. 10 стакан какао и 5 копеек пирожок вполне достаточно, чтобы перекусить на перемене. Некоторые эти деньги копили, чтобы в воскресенье сходить в кино. За полтора рубля можно купить два билета на дневной сеанс и посидеть в чайной или поесть мороженое в кафетерии. У несерова с наличностью и на карманные расходы проблем не было. Давно уж и на себя зарабатывает охота и в каникулы. Родителям какая никакая о помощь. Все же еще четверо на руках. Хотя по совести семья их никогда не бедствовала. Антип Васильевич работал крепко и в то же время суммом. Выписывал журнал «Сельская жизнь», выходящий под эгидой партии ССРов. Взгляды их он не разделял в корне, но признавал: если откинуть политическую и агитационную шелуху, дельных советов для хлебопашца они пишут много. Именно так Нестеров старший обзавёлся теплицей, пока небольшой, на пробу, уж больно дорогое удовольствие, но всё за то, что он станет расширяться. А седлав велосипед Виктор подкатил к парадному крыльцу, у которого стояла Таня в лёгком пальто и с двумя портфелями в руках. Привычно сунула ему свою ножу, которую он повесил на руль, и пристроилась батьком на багажнике, обхватив его за пояс. Извозчик, трогай! задорно выкрикнула она. Слушаюсь, барышня, подыгравая ей, дурашливо ответил он и тронулся с места. В начале пришлось малость повелять передним колесом, удерживая равновесие, но уже через пару оборотов педалей он выровнялся и уверенно покатил через ворота. Затем повернул направо и дальше поехал по тротуару, объезжая редких прохожих, подчас предупреждая их о своём приближении звонком. Катиться по проезжей части с пассажиркой не хотелось. Город у них небольшой, но автотранспорт всё же не редкость. К слову, как дорога, так и тротуар выстланы асфальтом. Это куда дешевле и проще тротуарной плитки, а служит такое покрытие почти столько же. Впрочем, на площадях, скверах И в городском летнем саду предпочитают всё же не экономить. Спасибо сахалинской нефти и тому, что в своё время сегодняшний президент республики Пещанин не пожалел сил и средств, чтобы спроводить японских интервентов обратно за 50-ю параллель. Благодаря этому у республики есть свои ГСМ для транспорта и битум для дорог. Причём месторождение настолько богато, что продукцию нефтеперегонных заводов отправляют на экспорт. Торговать сырьём правительство на натрис отказывается. До дома Тани доехали быстро. Виктор отметил для себя, что на этот раз путь дался ему несколько легче, чем обычно. Может и показалось, а может, сказалась прибавка от силы и выносливости. Условились с девушкой, что он заедет за ней через час, после чего покатил к окраине и дальше на хутор, до которого от черты города было не так, чтобы и далеко, всего-то пара километров. Троицк, в прошлом не такое уж и большое село Троицкое на берегу Амура, основанное в середине прошлого века, это уже в двадцатых оно попало в программу развития республики и быстро разрослось до города с населением в двадцать тысяч человек. Подобная судьба постигла многие и бывшие села, не сели же всех беженцев в немногочисленных городах, оказавшихся в пределах республики. Правительство было заинтересовано в развитии всей территории, а не только некоторых её регионов. Когда отец перебрался в Троицк, решил заняться хлеборобством. Испокон веков род Нестеровых пахал землю на Дону, а потому он дела это ему было знакомо и интересно. Конечно, местные условия не идут ни в какое сравнение с данскими, поэтому ещё первые поселенцы вскоре забросили поля, оставив только огороды. сделав ставку на рыболовство и охоту. Однако молодая республика была заинтересована в продовольственной безопасности, поэтому была объявлена программа льгот как на страховые взносы, так и на кредитование для покупки сельхозтехники и инвентаря. Земля отдавалась в аренду почти за символическую плату, не нацеленную на пополнение казны. Землепашцы обеспечивались семенным фондом, причём не абы каким, а сортами, выведенными специально для этих суровых условий. Через 3 года после того, как обосновался, Антип Васильевич сумел приобрести в кредит трактор с всем навесным оборудованием, куда входили и плуги, и культиваторы с боронами, и прицепные сеялка, косилка, грабли, дальше больше. 3 года назад получилось взять грузовик, а ведь по прежнему кредиту ещё не было погашено и половина выплат. Случался и не урожай, сказал свое веское слово суровый климат. Антип был уверен, что они пойдут по меру, но ничего подобного не произошло. Страховка с легкостью покрыла все убытки, причем помощь пришла не только ему, но и соседям. А к следующей посевной их еще и семенами снабдили. Дорога относительно ровная, успела подсохнуть, но не пыльная, плюс отсутствие пассажирки. На хутор Виктор уже летел с ветерком и добрался быстро, хотя проехать пришлось куда большее расстояние. Когда въехал во двор, отметил отсутствие полуутерки. "Мам, а куда батя уехал?" поинтересовался он. "Из банка какая-то бумага пришла. Вот он и укотил", с нескрываемым волнением ответила она. "Ты чего, мам? Да нормально всё будет. У нас же ни одного просроченного платежа, и страховые взносы вовремя делаем". Дай то Бог, сынок, дай то Бог. В 14-м тоже всё хорошо было. Кто бы мог подумать, что скоро завертится такое? А до советов-то недалеко. Граница от нас всего-то в 100 верстах, и всё-то они нас за ворога держат. Мам, и где связь между банком и советами? Так говорю же. Ладно, мы жили перед германской войной. Вот и сейчас у нас всё хорошо. Махнула она на него полотенцем и пошла в дом. М-да. Картина маслом. Боится народ жить слишком хорошо. Вот как стало ладно, так и начинают ждать беды. К примеру, Батя мало что числится резервистом и имеет дома карабин армейского образца с полным боекомплектом, так еще и ручной пулемет приобрел. По-моему, нет, как пытался отстоять свое и не сумел. Вот интересно, неужели он и впрямь полагает, что наличие дома серьезного арсенала ему в этом поможет? Наскоро пообедав, Виктор направился в их с младшими братьями в комнату. Девочки проживали вдвоём, прямо принцессы. А вообще, в Волготне живёт семья Нестеровых. Не отнять: большой дом, три просторные спальни, гостиная и столовая, а на же кухня. "Вить, а ты что ружьё взял?" спросил средний брат, которому исполнилось 13. Он сейчас корпел над домашним заданием, пристроившись за складной партой. Убери подпорки, и она сложится под подоконник. Очень удобно. А то спальня, конечно, не маленькая, но три кровати, табуреты, платяной шкаф, док да книжные полки. Глядишь, а уже и развернуться негде. Сколько раз тебе говорить? Не ружьё, а карабин. Батя говорил, что ты инициацию прошёл. Есть такое дело. А ещё сказал, чтобы в военное училище не поступишь. Мамка обрадовалась. И Значит, и ружьё, э, ну, карабин, значит, с собой заберёшь, когда в институт поедешь? Вряд ли. Куда его вообще жить и девать? А тогда мне можно будет с ним нет нельзя, оборвал брата Виктор. Вон возьмёшь у Каску и будешь с ней охотиться. Сумеешь, сам себе заработаешь на такой же. А соболька я никому не отдам. Да чего с ним сделается? Я всё сказал. Узнаю, что тронул, ухо оборву. Да чего ты Чуть что-то так сразу уши обиделся брат. Уроки делай умник. Соболь – это пятизарядный карабин, практически копия армейского, только под калибр пять целых шесть десятых миллиметра. В двадцать четвертом году было принято решение о введении в средняя образовательную программу начальной военной подготовки, и правительство выдало заказ оружейникам на малокалиберную винтовку, что те с успехом и воплотили уже на следующий год. Однозарядный карабин УК-25 оказался настолько удачным, что тут же стал пользоваться популярностью, причём далеко не только у школьников. Невероятно точный бой на дистанцию до 100 м впечатлил охотников-промысловиков настолько, что это оружие тут же перешло в разряд дефицита. Пришлось приложить усилия, чтобы насытить рынок. Впрочем, Горский, едва ли не главный оружейный конструктор республики, не стал стоять на месте, и уже в 27 году свет увидел новый карабин Соболь. Само название говорило о том, что он предназначен для промысловой охоты. Кроме отъёмного магазина на 5 и 10 патронов, он получил проточки под кронштейн, на который можно было крепить как диаптический, так и оптический прицел. Благодаря этому многие не отличающиеся особой меткостью могли вести точную стрельбу на приличное расстояние. Виктор, если и не стрелял белке в глаз, то сугубо в виду боевых характеристик оружия. И соболь в том числе. Словом, стрелок он был отличный, но тем не менее этой зимой всё же озаботился приобретением нового карабина и четырёхкратного оптического прицела. На секундочку, 20 рублей. что вместе с карабином составляет уже 70. Отец крякнул от удивления, но говорить ничего не стал. За зимние каникулы сын добыл двух волков, четырёх соболей и две сотни белок. После сдачи закупщиком, имеющим соответствующую лицензию, как раз те самые 70 рублей и получились. А были ещё добытые в осенние каникулы и выходы в выходные дни. Виктор быстренько осмотрел свой карабин и поместил его в чехол. После чего та же участь постигла и указку. Брат удивился данному обстоятельству, но вопросов задавать не стал. Прикрепив оружие на велосипед и прихватив старое армейское одеяло, Местеров покатил к подруге. Велосипед, конечно, экономит массу времени, но это всё же не машина, а потому отмеренное ему время уже было на исходе. Опаздывать же они не любили оба, как впрочем и ждать. Нет, если это на охоте, то Виктор мог высидеть и несколько часов кряду, хотя и давалось это ему нелегко. Татьяна выскочила из дома едва он подъехал. Вышедший на крыльцо ее отец едва успел поздороваться с ним и упомянуть об аккуратности, после чего они покатили по улице. Ты мне указку прихватил, когда они отъехали, поинтересовалась девушка. Обижаешь? Я сегодня при патронах две пачки купила по сто штук, правда взяла только одну, сообщила она. Вообще-то я и на твою долю взял, пожал плечами он. У меня сиро во ни разу не возникло даже намека на то, чтобы подумать о финансовой стороне вопроса. Для него было вполне естественно дать подруге пострелять и не думать о том, что с каждым выстрелом она выпускает по пять копеек. Раньше это было просто развлечение, а теперь мне тоже не помешает опыт. "Я это уже не 5 из 10 патронов", сообщила она. "Ну если так, то, конечно", согласился он, прикинув, сколько ему самому придётся сжечь боеприпасов. "Только я мишеней не брал". "Я взяла. А куда мы едем?" поинтересовалась подруга. "На свалку". "Витя, чего? Надеюсь, это шутка?" "Нет. Останови". "До да чего бы?" и не подумал он выполнять её просьбу. "Ты более романтическое место не мог подобрать для свидания?" Ой, Таня, только не начинай. Свидание. Ну почему на свалку-то? Там много ворон. И думаешь, самый умный? Да их уже давно распугали так, что о них себе на пушечный выстрел никого не подпускают. Допустим, не на пушечный, а на сотню метров, я их буду бить в голову без проблем. Даром что люпку покупал. Ну а ты пока за пригорком по мишени постреляешь. Попадание в чёрный кружок на 50 м приносило 5 очков. Если Таня сегодня не даст маху, а стреляла она хорошо, то сумеет заработать 5 сотен. Если покупать в банке, то на эту сумму она могла бы приобрести вдвое меньше. А тут ведь ещё и 25 очков с свободного. Мелочь, а приятно. Пристроив девушку и выставив ей мишени, Виктор занял позицию на окраине свалки. Средний вес вороны примерно полкило. Что уже вписывалось в параметры, при которых имело смысл стрелять в голову, чтобы получить за убийство вдвое больше опыта, то есть двадцать очков. К слову, на воронах можно еще и заработать за каждую голову, в смысле сданную пару лапок, в государственной за год конторе дают на выбор по три мелкокалиберных патрона, два дробовых или винтовочных. С одной стороны, может показаться, что больше, чем за сданную шкурку белки. На деле же им эти боеприпасы поставляются не по ценам оружейных лавок. И да, деньгами премию не выплачивают. Едва Борис занял позицию лёжа, как сзади раздался сухой треск выстрела, к которому вороны остались безучастны. Как отлетели в сторону при появлении людей, так и продолжили ковыряться в отходах человеческой жизнедеятельности. Чёрт, сколько же их! И весь про Ватаня, он не самый умный. Зарабатывать опыт на воронах пытаются многие, но как результат очень быстро забрасывают эту идею, если только в качестве развлечения. Ворона умная птица, поэтому без особых опасений бродит в городской черте, где за стрельбу можно огрести серьёзных штрафов. За городом же и в сельской местности убирается проще от человека едва тот появится в поле зрения. Опытным путём птицы наметили себе безопасную дистанцию примерно в сотню метров. На таком расстоянии точная стрельба по незначительной цели, да ещё и подвижной, вадится далеко не у всех. Умение это, конечно, замечательно, но, как уже говорилось, они являются подспорьем, а не панацеей. Поэтому, если есть проблемы с твёрдой рукой и верным глазом, то тебе к мишеням на рубеж в 50 м. Ближе нельзя, эфир не обманусь. В соотношении цены и результата это значительно выгодней. Виктор глянул на то, как колышется сухая прошлогодняя трава, прикинул силу ветра. Оптика самая дешевая, а потому тут барабанчиков, чтобы вносить поправки, нет. Такие он видел только на сборах. Его в прошлом году от воинского присутствия отправляли на летние курсы точного выстрела. Вот там было о оптике. Но и с этой вполне возможно получить отличный результат, если уметь стрелять. Он умел. Едва приник к прицелу, как панорама тут же приблизила копошащихся в муссе рептиций. Посадил галочку на голову одной из них, сместил влево, задержал дыхание и выбрал спусковой крючок. Винтовка легонько толкнула в плечо, чего он практически не заметил. Картинка чуть дёрнулась и вновь замерла в твёрдой руке. Ворона мотнула головой и упала, дёрнув лапками. Ее товарки остались на месте, так и не поняв, что собственно произошло. Получено двадцать опыта куминью винтовка, тысяча двадцать из двух тысяч. Получено двадцать опыта, двадцать 20 из двух тысяч. Получено один свободного опыта, всего один. Вот так, первый осознанно заработанный им опыт, начало положено, теперь можно продолжить. Без суеты передернул затвор и взял на прицел следующую птицу. Поправка на ветер, задержать дыхание, суета и поспешность сейчас не нужны. Если бить в тушку, оно куда проще, но он предпочитает в голову, чтобы получить максимальный результат.